Глава 24 22 февраля мы поняли, что на орехах больше не продержимся, не говоря уже о том, что они вызывали жестокую резь в желудке и решили предпринять отчаянную попытку спуститься в пропасть на южном склоне, ведущую в главное ущелье. Стены ее в этом месте были из мягкого мыльного камня, но почти отвесны до самого дна и даже нависали как арка. После долгих поисков мы обнаружили узкий выступ в футах в двадцати от края пропасти. Я одержал связанные друг с другом платки, и Петерсу удалось туда спрыгнуть. Когда я, правда, с большими трудностями оказался с ним рядом, мы решили, что спустимся на дно пропасти тем же манером, каким мы выбирались из трещины после обвала, то есть выбивая тесаками ступени в камни. Трудно даже представить риск, на который мы шли, но другого выхода у нас не было и мы решились. К счастью, на уступе рос орешник, и мы привязали к кусту нашу сделанную из платков веревку. Другим концом веревки Петерс обвязался вокруг пояса, и я осторожно спустил его на всю длину. Он принялся выбивать в стене отверстие глубиной 8-9 дюймов, стесывая над ним на целый фут кусок скалы клинообразной формы, после чего рукояткой пистолета прочно загнал этот клин в отверстие. Затем я подтянул его фута на четыре кверху, и он сделал еще одну ступеньку и вбил еще один клин, устроив таким образом опоры для руки для ног. Тогда я отвязал веревку от куста и бросил ему конец, который он прикрепил к первому клину. Потом он снова обвязался веревкой и опустился на полную ее длину, оказавшись фута на три ниже того места, где он стоял. Здесь он выбил третье отверстие и загнал третий камень. Далее Петерс подтянулся по веревке вверх упираясь ногами в только что сделанную дыру и держась за второй сверху клин. Теперь ему предстояло отвязать веревку от верхнего клина, чтобы прикрепить ко второму, и тут он понял, какую совершил ошибку, выбивая ступени на таком большом расстоянии друг от друга. После нескольких безуспешных и опасных попыток дотянуться до узла, он перерезал веревку, оставив кусок дюймов в шесть на клине и привязав ее ко второму клину. Занял удобное положение под третьим отверстием, но не слишком низко. Так, с помощью клиньев и веревки, этот способ, который родился благодаря изобретательности и решимости Петерса, никогда не пришел бы мне в голову, мой товарищ, цепляясь помимо всего за каждый попадавшийся выступ, благополучно достиг дна. Не сразу я мог набраться духу, чтобы последовать его примеру, но в конце концов все-таки решился. Еще до того, как пойти на это рискованное предприятие, Петерс снял рубашку, которую я связал с моей собственной, сделав таким образом необходимую для спуска веревку. Сбросив Петерсу найденное в пропасти ружье, я привязал ее к кустам и начал быстро спускаться вниз, пытаясь энергичными движениями преодолеть дрожь, которую я не мог унять никак иначе. Меня хватило, однако, на первые пять-шесть шагов. При мысли о бездне, раздверзшейся под ногами, и о ненадежных ступенях и клинях из мягкого мыльного камня, которые служили единственной мне опорой, воображение мое разыгралось необыкновенно. Напрасно я пытался отогнать эти мысли, вперед взгляд в плоскую поверхность стены прямо перед собой. Чем упорнее я старался не думать, тем ужаснее и отчетливее возникали у меня в голове разные видения». Наконец настал тот момент, столь опасный в подобных случаях, когда мы заранее как бы переживаем ощущения, испытываемые при падении, и ясно представляем себе головокружение и пустоту в животе, и последние отчаянные усилия, и потемнение в глазах, и, наконец, острое сожаление, что все кончено, и ты стремительно летишь головой вниз. Мои фантазии, достигнув критической точки, начали создавать свою собственную реальность и все воображаемые страхи действительно обступили меня со всех сторон. Я чувствовал, как дрожат и слабеют ноги, как медленно, но неумолимо разжимаются пальцы. В ушах у меня зазвенело, и я подумал, «Это по мне звонит колокол». Теперь мной овладело неудержимое желание посмотреть вниз. Я не мог, не хотел смотреть больше на стену, и с каким-то безумным, неизъяснимым чувством, в котором смешался ужас и облегчение, устремил взгляд в пропасть». Тут же мои пальцы судорожно вцепились в клин, и в сознании, как тень, промекнула едва ощутимая надежда на спасение. Но в то же мгновение всю душу мою наполнило желание упасть. Даже не желание, а непреодолимая жажда, влечение, просто страсть. Я разжал пальцы, отвернулся от стены и, раскачиваясь, замер на секунду. Потом сразу помутилась в голове, в ушах раздался резкий нечеловеческий голос — Подо мной возникла какая-то страшная приточная фигура, и, тяжело вздохнув, я с замирающим сердцем обрушился прямо к ней на руки. Я потерял сознание, но Петерс поймал меня. Он следил за мной с пропасти и, понимая, что я пал духом, всячески старался приободрить меня, хотя состояние мое было таково, что я не различал его слов и вообще ничего не слышал. Видя, что я вот-вот сорвусь, он поспешил подняться мне на помощь и подоспел вовремя. Если бы я обрушился всем своим весом, веревка наверняка бы лопнула, и я полетел бы в бездну. Но он сумел подхватить меня и осторожно спустил на полную ее длину, так чтобы я без чувств повис над пропастью. Минут через пятнадцать я пришел в себя. Страх мой совершенно пропал, я почувствовал себя новым человеком и с помощью моего товарища благополучно спустился вниз. Теперь мы были недалеко от ущелья, где погибли наши товарищи. К югу от того места, где произошел обвал. Вокруг расстилалась дико пустынная местность, вызывающая в памяти нарисованная путешественниками картины запустения там, где некогда находился древний Вавилон. Не говоря уже об обломках обвалившейся скалы, которые беспорядочной грудой преграждали путь к северу, поверхность земли была усеяна огромными камнями словно мы находились среди развалин какого-то гигантского сооружения, хотя, конечно, присмотревшись, нельзя было обнаружить никаких следов человеческой деятельности. Повсюду виднелись шлаковые обломки, а также бесформенные гранитные и мергелевые глыбы с металлическими вкраплениями. Почва была совершенно бесплодная, куда ни посмотри, без каких бы то ни было признаков растительности. Мы видели несколько чудовищных скорпионов. Попадались и другие, присмыкающиеся, каких не встретишь в высоких широтах. Поскольку прежде всего надо было раздобыть пищу, мы решили направиться к берегу, который был недалее, чем в полумиле, намереваясь поймать черепаху, одну из тех, что мы видели из нашего убежища на вершине горы. Прячась между обломками скал, мы осторожно продвинулись на сотню ярдов. Как вдруг из какой-то пещеры выскочило пять дикарей, и один ударом дубинки тут же свалил Петерса на землю. Все кинулись, чтобы прикончить жертву, и это дало мне возможность опомниться. У меня было ружье, но ствол его был поврежден при падении в пропасть, поэтому я отбросил его за ненадобностью, выхватил пистолеты, которые держал в полном порядке, и бросился на дикарей, сделав несколько выстрелов подряд. Двое упали, а третий, который уже занес копье над Петерсом, в испуге отскочил в сторону. Мой товарищ был спасен, дальнейшее не представляло никакого труда. Он тоже имел при себе пистолеты, но из осторожности решил не стрелять, вполне полагаясь на свою физическую силу, какой я не встречал ни у кого. Выхватив дубинку у одного из упавших, он уложил всех троих с одного удара, проломив каждому череп. Мы одержали полную победу. Все произошло так быстро, что мы едва могли поверить, что все случившееся было наяву и стояли над трупами врагов в каком-то отупении, пока раздавшиеся вдали крики не вернули нас к действительности. Очевидно, дикари были растревожены выстрелами и вот-вот обнаружат нас. Мы не могли отступить к горе, так как крики доносились именно оттуда, но если мы и успеем достигнуть ее подножия, все равно нас увидят, когда мы будем карабкаться вверх. Положение складывалось опаснейшее. Мы лихорадочно соображали, куда скрыться, и в этот момент один из дикарей, в которого я выстрелил и которого считал убитым, вскочил на ноги и хотел бежать прочь. Мы, однако, настигли его через несколько шагов и хотели прикончить, но Петерс решил, что дикарь может пригодиться нам, если мы заставим его бежать с нами. Мы потащили его за собой, дав понять, что при малейшем сопротивлении он будет немедленно убит. Дикарь подчинился и, скрываясь среди скал, мы бегом направились к берегу. До сих пор неровная местность почти совсем скрывала от нас море, и оно полностью открылось перед нами лишь тогда, когда мы оказались в ярдах в двухстах от него. Выскочив на берег, мы с ужасом увидели толпы дикарей, которые отовсюду бежали к нам с животными воплями и яростно размахивая руками. Мы хотели уже повернуть назад и отступать под прикрытием складок местности, как вдруг за большой скалой, выступающей в море, я заметил пару челнов. Мы кинулись туда со всех ног. У челнов никого не было, а в них лежали три крупных галапагосских черепахи и обычный запас весел гребцов на 60. Увлекая за собой нашего пленника, мы вскочили в один из челнов и, что было сил, принялись грести в открытое море. Но отплыв от берега ярдов на 50 и немного успокоившись, мы поняли, какой промах мы допустили. Оставив второй челн дикарям, которые к этому времени были лишь вдвое дальше от него, нежели мы, и быстро приближались к желанной цели. Нельзя было терять ни секунды. Надежда опередить была ничтожно, но ничего иного нам не оставалось. Сомнительно, чтобы мы, даже приложив все усилия, сумели подоспеть к челну до них, Однако это была единственная возможность спастись. В противном случае нам грозила смерть. Нос и корма у челна были устроены совершенно одинаково, так что мы не стали его разворачивать, а просто пересели и стали грести в другую сторону. Когда дикари увидели этот нехитрый маневр, их вопли усилились, равно как и скорость, с какой они приближались к челну. Мы отчаянно налегали на весла и прибыли к цели в тот момент, когда ее уже достиг один из туземцев, опередивший остальных. Этот человек дорого поплатился за свое необыкновенное проворство. Едва мы коснулись берега, Петерс выстрелил ему прямо в лицо. Когда мы подоспели к челну, бегущие впереди находились, вероятно, в 20 или 30 шагах от нас. Сначала мы хотели оттолкнуть его подальше от берега, чтобы он не достался дикарям, но днище глубоко врезалось в песок, времени уже не оставалось, и тогда Петерс ружейным прикладом вышиб дно у носа и проломил борт. Пока мы сами отталкивались от берега, двое дикарей ухватились за наш челн и упорно держались, так что мы были вынуждены прикончить их ножами. Теперь мы были на плаву и что из силы гребли в открытое море. Когда дикари толпой подбежали к поврежденному челну, они буквально взвыли от бессильной ярости. Вообще, насколько я могу судить, эти негодяи оказались самыми злобными, коварными, мстительными и кровожадными существами на свете. Попади мы им в лапы, пощады нам бы не было. Дикари попытались спуститься за нами вдогонку на дыревом челне, но затея была явно бесполезной. И снова излив свою ярость в чудовищных оплях, они кинулись в горы. Итак, мы избежали непосредственной опасности, хотя положение оставалось еще угрожающим. В распоряжении дикарей имелись четыре таких же челна. О том, что два из них разлетелись в щепки при взрыве Джейнгайн, мы узнали позже от нашего пленника. И мы решили, что преследование возобновится, как только дикари доберутся до входа в залив, где обычно стояли лодки. Расстояние туда было мили три. Поэтому мы прилагали все силы, чтобы отойти как можно дальше от острова, заставив, разумеется, нашего пленника тоже работать веслом. Через полчаса, когда мы проплыли 5 или 6 миль к югу, из залива появилась целая флотилия плоскодонок. Но отчаявшись догнать нас, они скоро повернули назад.